Надо надевать наушники. Но для нашей работы не нужна такая чувствительность. Если мы доберемся до места, где спрятаны бомбы, стрелка сорвется с циферблата. Ну что, порядок? Тогда идем, устроим себе б о л т а н к у за шесть пенсов и нанесем визит искателям сокровищ.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 Вот такую поиграться в моей в а н н о ч к е Она итальянка, сообщил Бонд. Построена фирмой Родригеса из Месины. с Снизу у нее подводное крыло. На полном ходу его выпускают, она поднимается из воды и летит, о п и р а я с ь только на корму. Полицейский комиссар утверждает, что при полном штиле она может делать до пятидесяти узлов. Обошлась, наверное, в четверть миллиона. На б е й с т р и т говорят, стял лодочник, что через несколько дней она отправится за сокровищами. А недавно собрались все вкладчики. Ее всю ночь не было. Опять ходили на разведку. Говорят, куда-то в сторону острова Эксума или о т л и н г а Вы, думаю, знаете, что там сделал первую остановку Колумб? Где-то в 1 4 9 0 году. Но сокровища могут быть где угодно. Всегда болтали, что они лежат между зубчатыми островами. Даже у Кривого острова факт тот, что уходят они всегда на юг. Я сам слышал стук ядизелей, пока он не стих. Восток, юго-восток, я бы так сказал. Бонд спросил небрежно: "Когда они ходили в последнюю разведку? Две ночи назад." Вернулись около шести. Пустые глазницы иллюминаторов следили за их приближением. Матрос, драивший латунные поручни возле закрытого мостика, поднялся на мостик через люк и что-то сказал в микрофон. Высокий человек в белых парусиновых брюках и просторной сетчатой майке появился на палубе и посмотрел на них в бинокль. Он что-то сказал матросу. Тот подошел и встал на верхней площадке трапа по правому борту. Когда катерок п о р а в н я л с я с ним, матрос сложил руки рупором и прокричал: л По какому делу вам назначено? Я мистер Бонд!»